Дедам для него ничего не весили. Глава 20 Ох, вы мужчины, вы скотины, У вас азиатские глаза, Вы девок любите словами, Но своим сердцем никогда. Песня Бух, бух, Колотили землю богатырские ноги. Легкая обувка от ударов страшной силы очень быстро разлетелась на куски, и теперь за названными братьями оставались глубоко впечатанные босые следы. «Ох, не вынул бы худой человек, не нашептал бы...» — горевал по этому поводу Жихарь. Но причин для горевания было куда больше... Кровь бежала по жилам с таким шумом, что, наверное, и посторонний бы услышал. Очи с трудом ворочались в глазницах, перебрали все-таки, пожадничали, думал богатырь. И Артуру было, судя по виду, не легче. Трещали и расходились по швам кожаные кафтаны, и с каждым движением все сильнее и сильнее хотелось есть». Стой, братка, скомандовал Жихарь. Нам теперь должно быть лучше ползти ползком или даже катма катиться. Прости, кажется, я глупость сделал и тебя втянул. Да почему же глупость? Всякий мечтал бы о подобной силе, размечтался. Скоро наши тела сами себя жрать начнут. Вон у тебя щеки-то как ввалились. А я все вроде как положено делал. Нам ведь теперь с собой целый обоз харчей надо гнать, чтобы выжить. А здесь какой обоз? Жихарь молнией метнулся в сторону и выхватил из травы зазевавшегося суслика Байбака, здоровенного по колено. Без труда освежевал и сунул Будимиру на скорую руку поджарить. — Сэр Джихар, кажется, мы съели его с костями, — растерянно сказал принц через малое время. — Да? — Джихар удивился и огляделся. — Костей точно не было. — Поднимемся на пригорок, — предложил принц. — Будем лежать и ждать. Не пройдет ли кто мимо? — Людоедство — дел худое, — Жихарь вспомнил Гогу с братом. Нет, я имел в виду, ну, скажем, сидельные суммы с провизией, смутился я, Артур, а конину есть мне уже приходилось. Они взошли на пригорок и огляделись. Кое-где в полях темнели лесные острова, на небе ничего не было, кроме одного разве солнца. Огненный кур — похаживал в траве, выдергивал приглянувшихся букашек. Камнеед Шамир тоже разжевался редкими камешками, и им-то было хорошо. «Только не будем говорить о еде, сэр Джихер», сказал принц и громко сглотнул слюну. «А о чем еще говорить?» ну, «Обо всяких ученых предметах, о подвигах героев, о доблестях мужей». О славе полководцев, о старинных книгах, в конце концов. Читал я одну в детстве. Не сам, конечно, а дрозд мне читал. Он знал многие языки наречия. И называлась она «Толкун книга». И о чём же она? Да как сказать? Там, понимаешь, трое недомерков... Бегают по всему свету, ищут, куда пристроить волшебное кольцо, чтобы не досталось оно мироеду. Там и люди были, и лесные, только эти недомерки всех обошли, и царей, и королей, потому что были гораздо пожра Ой, а может и нет. Я до конца не дослушал, большой уже вырос». — О, — воскликнул принц, — вам повезло, сэр-брат. Это же знаменитая запретная сага о кольце власти. К сожалению, немногие смогли дочитать ее до конца, не повредившись в рассудке. А те, чей разум оказался не столь крепок, стали наряжаться в одежде героев, мастерить деревянные мечи и щиты, бегать по лесам и полям на потеху добрым поселянам. «Неужели у вас дозволяется читать такое даже в детстве?» «Дети тоже люди!» «Кто знает, сколько разговоров было бы переговорено на этом холме кургане-пригорочке до тех пор, как назван братьям окочурится». Но только Будемир дал тревожный знак. Жихарь приподнялся на локти, Прямо к ним по траве мчались десятка-два всадников. Жигарь толкнул принца в бок, тот поглядел осоловевшими глазами и махнул рукой. Его даже на подвиги уже не тянуло. Всадники приближались. Кони у них были хороши, стройны и в одну соловую масть. Но богатырь сразу отметил, что при нынешней силе их с Яртуром такие лошадки не сдюжат». Всадники были закованы в кое-как залатанную броню, вооружены луками и саблями, румяные и безбородой. Борода у бабы нипочем не растет, если это, конечно, не яга баба. Вот нас куда занесло! В окаянию, бабью землю! Как известно, они подвергают мужчин и защищают